«Дождь почти кончился. Впрочем, вы правы. Такси! Такси!» «Ни в коем случае нельзя садиться с ним ни в какое такси, ни в фиакр!» предостерегала себя Роза. «Это ж все равно, что собой надеть петлю на шею и услужливо позволить убийце выбить из-под ног табуретку. Нет, нет, нет! Не настолько я глупа!» Спасительную мысль девушка додумывала, уже сидя в громадном автомобиле, которому управлял добродушный усатый шофер. Михаил устроился рядом и захлопнул дверцу, бросив водителю улица мира двадцать один. Понятно, кивнул усач. За обновками, значит. Мотор заурчал, и машина вырулила на набережную, не удержавшись. Роза покосилась на своего спутника, но тот хранил молчание. Только сейчас она заметила, что у него усталое лицо. а под глазами синеватые тени. Молодой человек не делал никаких враждебных жестов, его руки спокойно лежали на коленях, и все же мадмуазель Тессье подпрыгнула на месте, когда шофер объявил: «Приехали». Припарковаться, как всегда, невозможно, так что придется высадить вас здесь. Уж не обессудьте. Роза вылезла на тротуар, а Михаил расплатившись присоединился к ней. По выражению лица шофера девушка догадалась, что ее спутник оставил щедро и чиевые, и это ей понравилось. Прижимистость и скарьедность всегда вызывали у нее раздражение. Ну и куда теперь, офицер? Игрива спросила она. Михаил удивленно посмотрев, сделал широкий жест рукой сюда. Я же вам говорил. И двинулся к входу в царство моды. возле которого стоял почтительный швейцар. Полное недобрых предчувствий Роза шагала возле своего странного сопровождающего, но если раньше предчувствия касались главным образом того, каким образом Михаил Корф ухитрился до сорока положить конец ее дням, то теперь их вызвал особняк с вывеской во всю длину этажа «Дом Дуссе». Как-то сразу мадемуазель Тесси ощутила, что ее платье похоже на ленинскую тряпку, каблуки стоптанные перекосились, а маленькая шляпка не похожа вообще ни на что известной моде. Ее ничуть бы не удивило, если бы швейцар остановил их уже на входе, и им пришлось бы с позором вернуться во своиаси. Однако тот знавший сына барона Секорф в лицо? Оставил свои соображения по поводу внешнего вида спутницы Михаила при себе и беспрепятственно пропустил обоих внутрь. И тут Роза оробела окончательно. Впечатления разом навалились на нее. Эти огромные потолки, величественная лестница, старинная мебель, цветы, зеркала. Не помня себя, она вцепилась в рукав офицера. Но тут из мешанины цветов, зеркал и консолей на нее надвинулась худощавая дама с широкой приветливой улыбкой, словно прилепленной к кустам вечным клеем. «Ах, господин Марон, а мы только недавно видели вашу матушку, как ее здоровье. Вы звонили ей сегодня и сказали, что новое платье совершенно готово». Мадемуазель Беттина говорила и одновременно посверкивала остреньким взглядом в сторону уличной мадемузы, которую молодой барон Корв, не понять для чего притащил с собой, однако Михаил ничуть не смущаясь, объявил, что его знакомый нужна самое лучшее платье и как можно скорей. Нуф. «Я не знаю, как можно будет это устроить», протянула мадмуазель Беттина. «У нас ведь не какой-нибудь магазин готовой одежды, слава Богу». Она призвала для консультации мадмуазель Гренье и, пошептавшись с ней, передала Розу в ее руки. «Семнадцатая примерочная сейчас свободна», в полголоса сообщила мадмуазель Беттина, «если... Первая примерочная по молчаливому уговору считалась зарезервированной для главных и любимых клиентов дома, то семнадцатая слыхала одной из худших, возможно, из-за того, что из ее окон открывался не самый лучший вид. Но Роза ничего этого не знала и побрила за мадемуазель Гренье и Михаилом, чувствуя себя невольником, не на руках угодившим в сады Эдема. На столике в коридоре она заметила вазу, в которой стоял букет орхидей. Роза видела их так близко впервые в жизни и, проходя мимо нее, удержалась и потрогала цветы, желая убедиться, что те настоящие. Прошу вас, сута, сказала мадемуазель Гренье, прежде всего, какую плати вам угодно для посещения скачек, для оперы, вечерние, для визитов, повседневное или Многоточие подразумевало множество вариантов, еще не названных, но тут вмешался Михаил и сказал, что им нужно вечернее платье, в котором мадмуазель могла бы, к примеру, сверкать на ужине у Максима уже сегодня. «Хм, весьма трудная задача», — заметила мадмуазель Гриньей, критически глядя на розу «Вы о чем?». Воинственно, — вскинулась та, — о том, что сшить платье за несколько часов почти невозможно, — пояснила продавщица. Хотя у вас очень удачное сложение, а мы недавно делали съемку одного туалета для журнала «Мода». Сердце розы плавно взмыло вверх. Названный журнал был самым дорогим. самым шикарным, самым аристократическим из журнала в той эпохе, посвященных моде. «Подождите, я сейчас вернусь». Поклонившись, мадемуазель Гренье удалила, составив Михаила в примерочной наедине со странной клиенткой. «Вы и в самом деле собираетесь купить мне платье?» — недоверчиво спросила Роза, конечно. «Нет», — решила она, — «это не может быть». Тут обязательно должен таиться какой-нибудь подвох. Михаил, оглядевшись, сел в кресло, а девушка осталась на ногах. Тайком пощупала обивку дивана и убедилась, что та сделана из настоящего шелка. А какие зеркала! Какая позолота! Ах! Ах! не удержавшись, Роза сделала оборот вокруг себя и спустила радостный виск, Михаил посмотрел на нее с удивлением. А в дверях вновь нарисовалась мадемуазель Гренье, которая несла на плечиках какое-то совершенно умопомрачительное платье. «Надеюсь, я не заставила вас ждать». Роза, едва увидев наряд, окончательно убедилась в том, что ее жизнь прожита не зря. «Это что?» Мне? – пролепетала она совершенно растерявшись. Вам, мадемуазель, улыбнулась продавщица и увлекла ее в кабинку.